Оливер Боуден. Кредо Ассасина. Братство. Перевод Айринг и Феник Фокс. Вычетка и редактирование Евгения Мельниченко и Ольга Новицкая. Особая благодарность за помощь в переводе. Арес, Элодия, Канайка, Флайер и Джей Джей. Пролог со снова и снова прокручивал в голове события последних 15 удивительных минут, которые вполне могли оказаться 15 часами или даже днями. Такими долгими они казались, пока спотыкаясь шел из сокровищницы по Секстинской капеллой. Он вспомнил, хотя это больше походило на сон, как в глубине сокровищницы увидел огромный саркофаг, сделанный из чего-то похожего на гранит. Когда он приблизился к нему, тот начал светиться. Но свет этот был гостеприимным. Он коснулся крышки, она легко открылась, словно бы весила не больше перышка. Из саркофага полился теплый желтый свет. А потом из свечения появилась фигура, черты которой Эдсо не смог разглядеть, хотя он точно знал, что смотрит на женщину. Женщина неестественно высокого роста, со шлемом на голове. На правом плече женщины сидела сова. Свет ее окружавший был ослепительным. «Приветствую тебя, пророк», — сказала она, назвав его именем, которое таинственным образом было предназначено именно ему. «Я ждала тебя десятки тысяч лет». Эцио не осмелился посмотреть на нее. «Покажи мне яблоко». Эцио смиренно протянул его. Ее рука ласкала воздух над яблоком, но не прикоснулась к нему. Яблоко светилось и пульсировало. Глаза женщины сверлили его. — Мы должны поговорить. Она наклонила голову, как если бы обдумывала что-то. Ее показалось, что на ее переливающемся лице он заметил тень улыбки. — Кто ты? — осмелился спросить он. Она вздохнула. У меня много имен. Когда я умерла, меня звали Минервой. Эдсо узнал имя. Богиня мудрости. Савантовым плече. Шлем. Ну, конечно же. Он поклонился. Мы ушли. Боги, которым поклонялись ваши предки. Юнона, правительница богов. И мой отец, Юпитер. Правитель, который породил меня из своей головы. Я была его дочерью. Появившийся не из его чресел, но из его разума. Эцозапер. Он оглядел статуи, выставленные вдоль стен. Венера, Меркурий, Вулкан, Марс. Раздался звук, будто где-то далеко разбили стекло. А еще такой звук могла издавать падающая звезда. Это был смех Минервы. Нет, не боги. Мы просто пришли раньше вас. Когда мы пришли в этот мир, человечество пыталось объяснить наше существование. Мы были более развитыми. Она помолчала. Хотя ты не сможешь понять нас, но поймешь наше предупреждение. Я не понимаю тебя. Не пугайся. Я хочу говорить не с тобой, но через тебя. Ты избранный. Единственный из своей эпохи. Ты пророк. Эдсо ощутил материнское тепло, забравшее всю его усталость. Минерва подняла руки над головою, и потолок сокровищницы превратился в небесный свод. Ее сверкающее нереальное лицо озарило бесконечная печаль. «Слушай и смотри!» Эце с трудом мог удерживать все в памяти. Он увидел всю землю и небеса, окружавшие ее, которые были так же далеки, как Млечный Путь». Он увидел галактики, и его разум с трудом мог понять это видение. Он увидел мир, его мир, уничтоженный людьми, превращенный в выжженную пустыню. Но потом он увидел людей, слабых, недолговечных, но по-прежнему стойких. «Мы создали для вас Эдем», — сказала Минерва. «Но он стал гадосом. Мир сгорел дотла. И мы создали вас по своему образу и подобию. Создали так, как это сделали бы вы сами. Но у вас было опасное зло. Выбор, который мы дали вам, чтобы выжить. И мы выжили. После опустошения мы восстановили мир. И он возродился после целой вечности. Мир, который ты знаешь и в котором живешь. И мы сделали все, чтобы эта трагедия не повторилась. Эцио посмотрел снова на небо. Горизонт. По нему проносились храмы и фигуры, вырезанные из камня. Библиотеки, полные свитков, корабли, города, музыка и танцы. Все виды и формы искусства древних цивилизаций, о которых он не знал, но видел в них близких по духу существ. «Но сейчас мы умираем», — проговорила Минерва. «И время работает против нас. Истина превратилась в легенду. Но Этсо, пророк и лидер, Хоть ты и обладаешь физической силой обычного человека, воля твоя равна нашей, и ты сохранишь наши слова. это восторженно смотрел на нее. «Пусть мои слова подарят кому-нибудь надежду», — продолжала она. «Немедли, ибо времени мало. Опасайся Борджиа, Опасайся Креста Тамплиеров». В сокровищнице потемнело. Минерва и Эцо остались одни, купаясь в постепенно затухающем теплом свете. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Теперь все зависит от тебя. Больше мы ничего не можем сделать. А потом наступила темнота и тишина. Сокровищница снова стала обычной темной подземной комнатой, в которой ничего не было. И тем не менее, Эцио пошел к выходу, кинув взгляд на корчающееся смертельной агонии окровавленное тело Родриго Борджио, испанца, папы Александра VI, главы Ордена Тамплиеров. Но теперь Эцио не смог заставить себя подойти и нанести Коуп-де-Грасе, удар милосердия. Мужчина, казалось, умирал от своей собственной руки. По мнению Эцио, Родриго принял яд без сомнения, некую Кантореллу, которую он отравил столь многих своих врагов. Ну что же, пусть ищет свой собственный путь в ад. он не собирался проявлять в нему милосердие, подарив легкую смерть. Он вышел из мрака Секстинской капеллы в солнечный свет. В открытой галерее он видел своих друзей и братьев-ассасинов, членов братства, с которыми он пережил множество приключений и избежал множества опасностей. Они ждали его. Часть первая. Однако же нельзя назвать и доблестью убийства, сограждан, предательства, вероломства и жестокость. Всем этим можно стяжать власть, но не славу. Никола Макиавелли. Государь. Глава первая. Эдсоу стоял с минуты ошеломленной и дезориентированный. «Где он? Что это за место?» Когда сознание медленно восстановилось, он увидел дядю Марио, который отошел от толпы, подошел к племяннику и взял его за руку. «Этсо, ты в порядке?» «Я... я... я сражался с папой, с Родриго Борджиа, и я оставил его умирать». Этсо нещадно трясло, и помочь он себе не мог. «Могло ли это быть правдой?» Несколькими секундами ранее, хотя, казалось, прошла уже сотня лет и ему пришлось не на жизнь, а на смерть сражаться с человеком, которого он ненавидел и боялся больше всего на свете. С главой Ордена Тамплиеров, порочной организации, стремившейся к окончательному уничтожению мира, ради защиты которой Эцу и его товарищи по братству жестоко сражались с Тамплиерами, но Эцио побил его. Он использовал огромную силу загадочного артефакта – яблока, священной частицы Эдема, которую удостоили его древние боги. Они хотели убедиться, что их вклад в человечество не канец в кровопролителе и беззаконии. И он победил. Или нет? Что он сказал? Я оставил его умирать. И Родриго Борджа, подлый старикашка, захвативший пост главы церкви и правящий ею, как Папа Римский, кажется, действительно умер. Он принял яд. Но теперь Эцио охватило страшное сомнение. Была ли на самом деле в оказании милосердия, милосердия, которое было основополагающим принципом кредо-ассасинов, и которое должно было быть предоставлено всем, кроме тех, чье существование могло поставить под угрозу все остальное человечество, слабость. Если была то он никогда больше не должен позволить появиться этому сомнению. Это несправедливо по отношению к его дяде Марио, главе братства. Эцио распрямил плечи. Он оставил старика умирать от его собственной руки. Он дал ему время помолиться. Он не вонзил ему в сердце клинок, чтобы убедиться в его смерти. Ледяная рука сжала сердце. И ясный голос у него в голове произнес. «Ты должен его убить». Он встряхнулся, чтобы избавиться от внутренних демонов, как собака стряхивает в себя воду. Но его мысли все еще крутились вокруг таинственного происшествия в странной сокрочницы Постекстинской капеллы в Ватикане, в Риме, в здании, из которого он только что вышел, моргая от незнакомого солнечного света. Все вдруг казалось ему удивительно спокойным и нормальным. Строения Ватикана стояли так же, как и до этого, и по-прежнему были великолепны в ярком солнечном свете. Воспоминания о том, что только что произошло в Сокровищнице, вернулись. Сильнейшие волны воспоминания захлестнули его сознание. В Сокровищнице он узрел видение, встретился со странной богиней. Другого описания достучившегося у него не было. Которая, как он теперь знал, была Минервой, римской богиней мудрости. Она показала ему далекое прошлое и еще более отдаленное будущее, заставив его возненавидеть ответственность, которую он взвалил на свои плечи за знание, что он получил от нее. С кем он может поделиться ими? Может ли хоть кому-нибудь раскрыть их? Все казалось ненастоящим. Единственное, что он точно знал после этого происшествия, хотя его лучше назвать испытанием, Только то, что борьба еще не закончена. Возможно, когда-нибудь и наступит день, когда он сможет вернуться в родную Флоренцию, остепениться, засесть за книги, выпивать с друзьями зимними вечерами, охотиться с ними осенью, бегать за девушками весной и следить за сбором урожая в своих имениях летом. Но все это было не то. В глубине души он знал, что тамплиеры и зло, которое они собой представляли, еще существуют. В их лице он боролся против монстра с огромным количеством голов, и их было больше, чем у Гидры, и, как и в случае с легендарным чудовищем, чтобы уничтожить тамплиеров, требовался человек вроде Геркулеса, потому что эта организация была бессмертной. Эцио. Голос дяди был суровым, но именно он вывел Эцио из состояния задумчивости, захватившего его. Он должен понять... Он должен мыслить ясно. В голове Эцио бушевало пламя. «Я Эцио, аудитория Деференция», — обратился он к самому себе с подобием утешения. «Я силен им неизвестной традиции ассасинов». Он снова ощутил под ногами землю. Эцио не знал, было ли произошедшее сном или нет. Учение и откровения странной богини в сокровищнице до глубины души потрясли его убеждения и разрушили все предположения. Это было похоже на то, как если бы само время перевернулось с ног на голову. Выйдя из Сингстинской капеллы, где он, по-видимому, оставил умирать порочного папу римского, Александра VI, он снова зажмурился от неприятных солнечных лучей. Вокруг собрались его друзья-товарищи ассасины. Лица их были серьезными и наполненными мрачной решимостью. Но его продолжала преследовать мысль, должен ли был он убить Родриго, чтобы убедиться в его смерти. Он выбрал нет. Казалось, тот действительно стремился свести счеты с собственной жизнью, не сумев достичь последней цели. Но в его голове все еще звучал ясный голос. И было еще кое-что. Теперь его тянуло обратно в капеллу непонятная сила. И это чувствовал, что что-то еще не было сделано. И дело было не в Родриго, не только в нем. Хотя он должен сейчас же прикончить его. Но было что-то еще. «Что такое?» – спросил Марио. «Я должен вернуться», – ответил Эцио. Желудок его сжался от понимания того, что игра еще не окончилась, и что яблоко никогда не должно попасть в чужие руки. Как только Эцио поразила эта мысль, он понял, что должен поторопиться. Оторвавшись от надежной руки дяди, он поспешил обратно, во мрак. Марио, приказав остальным оставаться на месте, следить за происходящим снаружи, последовал за ним. Эдсоу быстро отыскал место, где оставил умирающего Родрига Борджиа, но его там не оказалось. Богато украшенная папская мантия лежала на полу, смятая, запачканная кровью. Ее владелец сбежал. В очередной раз сердце Эдсо сжало рука в ледяной стальной перчатке и, казалось, полностью раздавило его. Тайная дверь в сокровищницу, как и ожидалось, была закрыта, почти невидима. Но стоило Эдсоу приблизиться к месту, где, как он помнил, находилась кнопка, и прикоснуться к ней, как дверь тихо открылась. Он обернулся к дяде и увидел страх на его лице. — Что там? — спросил старший стараясь, чтобы голос его звучал ровно. Там тайно отозвался Эдсо. Оставив Марио стоять на пороге, он спустился в тускло освещенный проход, надеясь, что еще не слишком поздно, что Минерова предвидела это и проявит милосердие. Конечно, Родриго проход сюда был закрыт, но на всякий случай Эдсо держал на готове скрытый клинок, который завещал ему отец. В сокровищнице Все еще держали посох человеческий и в то же время сверхчеловеческие фигуры, но были ли они статуями? Посох. Одна из частиц Эдема. По-видимому, посох слился с державшей его фигурой, потому что, как Эцио не пытался его вырвать, фигура, казалось, лишь усиливала хватку, светясь так же, как рунические надписи на стенах сокровищницы. Эдсо вспомнил, что ни одна человеческая рука не должна даже коснуться яблока. Тем временем фигура повернулась и погрузилась в землю. Сокровищница опустела, если не считать большого саркофага и окружавших его статуй. Эдсо отступил и быстро нерешительно все оглядел. И лишь потом окончательно принял то, что инстинктивно знал до этого. Он прощается с этим местом навсегда. Чего он ожидал? Он надеялся, что Минерва еще раз появится перед ним. Но разве не она сказала ему все эти вещи? И в конце концов, было ли так необходимо ему знать их? Ему доверили яблоко. В сочетании с ним другие частицы Эдема могли представить владельцу невероятную власть, которую так жаждал Родриго. И Эдсоус с высоты собственных лет прекрасно понимал, что такая объединенная сила слишком опасна в руках одного человека. «Все в порядке?» Голос Мария все еще немного нервный, донесся до него. «В порядке!» — отозвался Эцио. Направляясь обратно к свету, не ощущая странное сопротивление. Добравшись до дяди, Эцио молча показал ему яблоко. «А посох?» Эцио покачал головой. «Лучше в тверди земной, чем в руках человеческих», — сказал с пониманием в голосе Марио. «Но не мне тебе об этом говорить» его заметно передернуло. «Идем. Мы не можем больше здесь задерживаться. Куда мы спешим?» «Мы все спешим. Ты же не думаешь, что Родриго будет сидеть сложа руки и позволит нам уйти отсюда?» «Я оставил его умирать. Оставить его умирать и оставить его в живых – это разные вещи?» «Пошли». Потом они со всей возможной скоростью вышли из сокровищницы и на всем пути их преследовал. Ледяной ветер.